ГЛАВА ВТОРАЯ Геннадий Николаевич торопился домой. Все-таки он засиделся у Зои, у Кокошечки. Да, как тесен, оказывается, мир. Хоть и звучит это избитое утверждение банально, но как же оно верно. Ведь он и думать забыл о Зое, а когда-то... Нет, ничего между ними не было и раньше, но он, что скрывать, был когда-то влюблен в эту хрупкую, рыжеволосую девушку. Но тогда он был молод, робок и глуп никак не мог решиться пригласить Зои в кино, ресторан или куда там еще. А ведь она, похоже, этого от него ожидала. Будь он чуть-чуть посмелей, поактивней, и кто знает, как бы оно повернулось. Вот и Нича, похоже, весь в него. Правда, вокруг сына девки сами вьются. Это он все никак из них выбрать не может. А вот получись у него тогда с Зоей и Кокошечкой, был бы сейчас у него Нича, подумалось вдруг. И следом пришло раздражение. Что тебе надо, старый козел? Чем ты еще недоволен? «Тебе что, со своей Зоей плохо?» Словно в ответ на эти мысли раздался телефонный звонок. Не сбавляя шага, Геннадий Николаевич достал мобильник и поднес к уху. «Я уже иду, Зоюшка. Через пять минут буду». «Гена, Коля, я видела Колю», — раздалось в ответ бормотание жены. «Что?» — подпрыгнул Бессонов. «Что ты говоришь? Ты видела Ничу? Где?» «Здесь». «Гена, иди скорее. Я не могу говорить. Мне плохо». «Сейчас, сейчас!» — заорал в трубку Геннадий Николаевич. «Зоя, сейчас! Я уже рядом!» «Срочно ложись, я бегу!» Он и правда побежал. Благо до дома оставалось метров триста. Тяжело отдуваясь, взлетел на третий этаж, трясущимися руками не сразу попал ключом в замочную скважину, распахнул дверь, не разуваясь бросился в комнату, подбежал к лежащей на диване жене, рухнул перед ней на колени, взял ее руки в ладони и поднес к губам, словно хотел согреть их дыханием. «Как ты, Зоюшка? Что?» «Уже лучше», — шепнула Зоя Валерьевна. «Только голова кружится». «Сейчас я, сейчас!» — вскочил Геннадий Николаевич. «Чего тебе принести? Таблеток? Воды?» «Не надо таблеток. Принеси воды». «Только без коньяка», — улыбнулась супруга. Геннадий Николаевич метнулся на кухню. Через десяток секунд вернулся с кружкой. «Пей, Зоюшка, пей!» Зоя Валерьевна, придерживаясь за плечо мужа, подняла голову, приняла свободной рукой кружку, стала пить мелкими частыми глотками. «Словно птичка», — мелькнула у Геннадия Николаевича жалостливая мысль. А вслух он, дождавшись, пока супруга напьется, спросил. «Так что же случилось, а, Зоюшка? Что ты там мне сказала про Кольку?» «Видела я его, Гена», — голосом полным тоски ответила Зоя Валерьевна. «Я утром цветы полила, а воды набрать в лейку забыла. Ну, чтобы отстоялась. Вот вспомнила, набрала. Иду, чтобы на подоконник поставить. А дверь в комнату зачем-то закрыла. Машинально, не знаю зачем. Вдруг слышу, она снова открывается». Я обернулась, а там Коленька. Стоит, на меня смотрит, глаза огроменные, ошарашенные. Я чуть рассудка от радости не лишилась, вскрикнула, а Коля ко мне бросился. Ну тут собака какая-то из-за его спины выпрыгнула и в дверь лапами хлоп. — И что дальше? Дальше ты что? — заторопил жену Геннадий Николаевич, видя, что та не спешит продолжать, а из глаз ее покатились слезинки. — А ничего дальше, Гена! — всхлипнула Зоя Валерьевна. — Я к двери распахнула. — А там никого. — Никого, Гена, никого! Зоя Валерьевна зарыдала. — Ну, ну, успокойся, — попытался утешить бессону жену, а потом решил, пусть выплачется. Слезы тоже помогают. Недаром их природа выдумала. Дождавшись, когда супруга перестала всхлипывать, он положил ей руку на плечо и спросил. — А может, тебе просто привиделось, Зоюшка? Может, вздремнула и не заметила? — Да как же я вздремнула? Зоя Валерьевна даже привстала. «Я ведь говорю, с лейкой шла. Вон она, до сих пор валяется. Надо бы хоть воду вытереть». Геннадий Николаевич посмотрел в угол, куда кивнула жена. На полу у стены и впрямь валялась оранжевая пластмассовая лейка, возле которой растеклась лужа. Часть влаги впитал в себя ковер, и край его стал темным. Зоя Валерьевна все же поднялась с дивана, сходила за тряпкой и стала убирать воду. Потом принесла большую синюю игрушечную машинку и сунула ее под мокрый край ковра. «В игрушки играешь», — хмыкнул Бессонов. «Что, уже для внуков прикупила?» «Дурачок ты», — отмахнулась жена. «Это ведь колено, старая. На весу ковер скорее просохнет». Геннадий Николаевич посмотрел на холмик, которым топор ковер, и задумался. А потом сказал. «Вот ведь интересно. Игрушка по-прежнему здесь, а мы ее не видим. А ведь и та маршрутка, может, где-то рядом, просто закатилась под ковер». Под какой ковер замерла супруга? О чем ты, Гена? О параллельных мирах. Вот ты фантастику не читаешь? А зря. Об этом много понаписано. Что наш мир — лишь одна из множества копий. И все они существуют в одном и том же месте в одно и то же время, но в разных измерениях. А вдруг и Нича в такой вот мир провалился? Ты же сам говоришь, фантастика. А что, по-твоему, сейчас происходит? О чем ты мне только что рассказывала? Может, Колька к тебе из параллельного мира и выпрыгнул? Может, они соприкасаются как-то? Случаются иногда какие-то пересечения? Ведь и туда он как-то сумел залезть?» «Ой, не верю я в это», — нерешительно махнула рукой жена. «Может, мне и правда привиделось? Думаю, ведь все время об одном, вот и...» «Ты знаешь», — посмотрел на супругу Бессонов, «был у меня в детстве такой случай. Мне тогда и семи лет не исполнилось, в школу я точно еще не ходил». Привезли меня родители в первый раз в деревню к бабушке. Помню, что нас до места на телеге довезли. Там и сейчас то этот вид транспорта в ходу, а уж тогда самым наипервейшим считался. Но суть не в этом. В общем, заехали мы в деревню. Я головой верчу, интересно, в нове все для городского мальчишки. Ну, чем еще в тот день занимался, не помню. Может, и сразу спать лег. А только утром проснулся, вышел во двор, смотрю на деревню и ничего понять не могу. Другая деревня передо мной. Зеркально вчерашняя расположенная. Точно помню, что вот эти дома с другой стороны были, а не с этой. Что конюшня не справа стояла, а слева. А дорога как раз справа тянулась, а не так, как сейчас. Вот я не знаю теперь, что со мной тогда было. Куда я на самом деле попал? Такой вот хардрок. Ты хочешь сказать, что переместился тогда в другое измерение? Улыбнулась Зоя Валерьевна что на самом деле ты выходец из другого мира? — Не знаю я, — серьезным тоном ответил Бессонов. — Но случай такой был факт. Зоя Валерьевна вздохнула. — Да пусть бы Коленька хоть и в параллельный мир попал. Только бы знать, что жив он. — Он жив, — подхватился Геннадий Николаевич. — Ты ведь его видела? — Да и... Бессонов хотел рассказать про Зое нагадание, но осекся. — Даже сам не понял, почему. — Словно вину перед женой почувствовал, что с бывшей возлюбленной встречался. «Да с какой еще возлюбленной?» — разозлился он на себя. «Ты еще скажи, с любовницей». И будто на зло себе сказал. «Я ведь сейчас знаешь у кого был? У своей давней-предавней коллеги. Ее тоже Зоей зовут». Супруга едва заметно вздрогнула и посмотрела на мужа вроде бы с обычным интересом, мол, да, слушаю, рассказывай дальше. Но Геннадий Николаевич заметил во взгляде жены искорку тревоги, которую вполне можно было принять и за ревность. «Мы с ней уже лет тридцать не виделись», — словно оправдываясь, заговорил Бессонов. «Я даже не знал, что она в наш город вернулась. Но самое-то интересное, что я ведь не просто так к ней в гости пошел. Нам в милиции ее адрес дали. Дескать, такая-то вот подавала заявление о пропаже дочери. И есть очень большая вероятность, что эта девушка ехала в той же самой маршрутке, что и Нича». «Да?» — ахнула Зоя Валерьевна. «Теперь уж все намеки на ревность в ее взгляде рассеялись. И что она тебе рассказала?» — Ты понимаешь, — замялся Бессонов, — она гадать умеет. — И что же? Что? — Да не шуми ты. — Ну, не верю я в гадания эти. — А в параллельные миры веришь. Говори, что она тебе нагадала. Быстро говори, не мучи меня. Зоя Валерьевна готова была заплакать, и Геннадий Николаевич поспешно выпалил. — Да хорошо она нагадала, хорошо, Зоюшка. Что жив-здоров Нича, что он вроде как далеко сейчас, но в то же время и близко. — А еще? — Да вроде и все, — пожал плечами Бессонов. — Ну, то еще, что Колька наш сейчас с ее дочерью вместе. И тут он замолчал, подумав, что остальное уж точно к делу не относится, и вообще чушь на постном масле. Но от супруги не так-то просто было что-либо утаить. — Что и? — сурово спросила она. — Что? Говори же. Ну, почему тебе так нравится меня мучить? — Да не нравится мне. То есть не мучаю я тебя, просто... Ну, ерунда там дальше. Хардрок полнейший. Вроде как ничья и дальше с ее Соней будет. То есть навсегда. — Где навсегда? — ахнула и схватилась за щеки супруга. — Там? — Да не там, а вообще. — В принципе, — поморщился Геннадий Николаевич. — Я же говорю, чушь. — А может быть, судьба? — неожиданно спокойным голосом возразила жена.